Глава 35 Позволяет сделать выводы об общей неоднородности структуры аномалий. С появлением новых данных гипотеза о многостойности мира НАВИ получает все большее количество подтверждений. В связи с этим более чем когда-либо актуален вопрос возможности проникновения человека на более глубокие уровни что в далекой перспективе позволит не только увеличить эффективность добычи, но и даст толчок научной мысли. Из доклада на летней открытой конференции Петербургского университета. «На этой стороне жарко. Надо же, там я не ощущал холода. Напротив, вполне себе комфортно было, а шагнул сквозь полынью и... Словно в парилку попал, причем с морозу. Жар окутал, обнял и пробрался с паром внутрь. Рядом закашлялся, согнувшись пополам метелька, и Еремей, взявший на собой их шиворот, просто отставил в стороночку. Главное, возражать и возмущаться сил не осталось. Да и вообще сил не осталось. «Не надо людям заминать!» сказал Еремей спокойно. «У них вон работа пошла». Что-то громыхало, слышались голоса Ирока то ли мотора, то ли машины какой-то. «Наот!» В мои пальцы Еремей вложил флягу. «Сделай маленький глоток, потом еще один. А мне? А ты от такого помрешь. Тебе вот чайку сейчас, сладкого? Ага, и булку бы. И булка будет с калачом». Я почувствовал, как на макушку легла тяжелая ладонь, и не только на мою. «Молодцы!» Похвала Еремея была очень даже приятна. Настолько, что я вновь ощутил себя мальчишкою, тем ранешним, еще не очерствевшим, еще желавшим кому-то доказать, что он достоин похвалы, и в горле запершила. И я подавил это детское глупое чувство. «Что за мать вашу-то?» А напиток знакомо пах травами. Получасом позже мы устроились во дворе в стороночке, на не особо чистом покрывале, но с корзинкой снеги и баклажкой теплого еще чаю. Сахар у него сыпанули от души, и чай был сладким, что сироп. Но мы не жаловались». Еле пытаясь утреть какой-то совершенно дикий, неестественный голод, черпали перловую, щедро сдобренную мясом и салом кашу из горшка прямо руками, руки, облизывая чаем, этим запивали. И было хорошо, настолько, что словами представить не можно. «Я думал, помру!» Мителька икнул и поспешно потянул к себе баклажку. «Жуть какая! Но потом я даже видеть стал, ну...» После уж он покосился на Еремея, который держался рядом и тоже ел. Судя по тому, что кашеварить стали прямо во дворе, на наспех разложенном костре голод был закономерным итогом путешествия на ту сторону. Сытные запахи долетали и до нас, заставляя снова и снова совать руку в корзинку, вытаскивая очередной калач или булку, или что там еще попадалось. Главное, что в прикуску с кашей уходило на ура. «Еремей!» «Не тут!» — оборвал меня он. «Сейчас покатаемся, тогда и поговорим!» И горшок забрал, а вот булки еще остались, в отличие от места в животе. У метельки тоже раздуло, и он, заполшив Еремееву машину, попросту развалился на сиденье, придерживая этот живот руками, и тихо что-то бормотал, не то молился, не то матюкался. «Плевать!» Следом за сытостью пришла из Тома. Тянуло закрыть глаза и провалиться в сон, но я держался. Минут пять. Последнее, что помню, хмыканье Еремея и тяжелая, знакомо пахнущая смесью трав, бензина и табака покрывала, а потом и рок от мотора. Очнулись мы на закате. Точнее, сперва зашевелился метелька, а следом и я уже очнулся. Хотелось снова есть и еще в туалет, причем в туалет сильнее». И не только мне. Из машины мы вывалились и рысцой бросились в ближайшие кусты, где и застряли надолго. Твою же ж, Это же если каждый раз так! Каша! Сдавленный голос метельки донесся из-под соседнего куста. Видать, с тухлым мясом была точно какая-то. Зорька сварила с тухлым, еще удивлялись, что много его мяса, а после всех как скрутила! Евдокия путятишно очень ругалась. Живот не то чтобы болел, скорее ощущение, что тело стремилось избавиться от лишнего, и этого лишнего было как-то чересчур много. «Эй, засранцы!» — донесся веселый голос Еремея. «Выходите ужинать!» «Я его ненавижу!» — метелька сдавленно охтал. «Но жрать хочу! И срать хочу! И жрать тоже! И, кажется, меня сейчас...» Я судорожно сглатывал слюну, потому как и у меня тошнота подкатила к горлу. Но обошлось. Как-то вот. И с остальным тоже. И разогнуться вышло. Из кустов мы выбирались на полусогнутых, покачиваясь от слабости. А потому вид Еремея, до да нельзя довольного собой, еще здорово до омерзения, раздражал. «Руки помыть!» – велел он, протянув баклажку с водой и кусок серого мыла. Это не хватало еще с дерьма подцепить заразы. Тут я с ним был всецело согласен. Руки были старательно, даже Метелька не ворчал, но тер ладони едким, воняющим чем-то мылом. Потом было снова покрывало, кинутое на землю, и стеклянные бутылки с сельтерской водой, и еще другие, к одной из которых Метелька сразу потянулся. «Это ж лимонадная вода!» Воскликнул он. «И пирожные!» «Савка! Пирожные из кондитерской!» «Сперва мясное!» Еремей тоже присел. А место он выбрал вполне себе приличное. «Река вот, но такая чистая, что ли. А главное, ни домов тебе, ни иных каких строений. Лес огибает с трех сторон, и машина почти теряется в его тени. Да и так-то дело уже к вечеру, он Солнце почти нырнуло за кромку. «Спасибо!» Метелька впился зубами в куриную ногу, и я снова ощутил голод, такой до боли знакомый, застарелый, который одним ужином не перебить, хотя и ужин был знатный. Еремей разодрал пополам лепешку и протянул кусок мне, второй Метельки. «Ешьте!» — сказал он. «А я говорить стану, пока у вас рты на дурь всякую закрыты». «Добрый он человек, понимающий. Не думал спешить, но если сургату полыни полыньи появился, то и медлить смысла нет. Дерьмо!» Еремей сплюнул. «Ладно, тут дела не ваши, тут дела другие, в которые соваться себе дороже». Он вытащил из кармана портсигар, откинул крышку и, выбрав сигаретку, размял ее в пальцах. Зачем-то постучал ею о ладонь другой руки и вздохнул. «Уходить надобно. Когда? Не скажу. Как бумаги выправят, так и сразу. Но пока без меня из приюта, чтобы носу не высовывали. Ясно?» «Киваем. Что ж тут неясного-то? С Еремеем нам повезло. Мне точно надумаю и метельки. В банде Мозыря он бы долго не продержался, хотя и со мной не так, что безопасно. В общем, время покажет». «Если вдруг будет кто пытаться в город отослать, там, с машинами, за хлебом или иною надобностью, отказывайтесь, даже если кричать станут или пугать чем, а то и вовсе бегите и прячьтесь и так, чтоб ни одна падла не сыскала». Киваем. Метелька тоже, кажется, проникается серьезностью разговора. «Вас бы и сейчас увести, да без бумаг далече не выпустят, а на них надобно время». «Да, особенно если делать в обход Мозыря. не обещала помочь. Есть у нее старые знакомые». «Старые ли?» «Но, опять же, лучше жевать, чем комментировать. Однако расклад понятен. Вряд ли революционеры сильно дружат с уголовным элементом, хотя потребности и у тех, и у других схожие». «Небось, левые паспорта или что там положено иметь? Надо, к слову, будет разобраться и выяснить, что же положено иметь. И в деле борьбы с империализмом лишними не будут. Но вот, чтобы задействовать старые связи, время нужно». В животе снова урчит преподозрительно. «К этому привыкните», — отзывается Иремей спокойно. но в первый раз у всех так. Организма приспосабливается, как объяснил мне один умный человек». Организма человеческая, если так-то многое вынести, способна. И в это я охотно верю. Моя организма в данный момент времени очень хотела вынести вот то пирожное, длинное, что лодочка доверху, прям с горкой, заполненная кремом, и на вершине белой горы его олела засахаренная вишня с хвостиком. Потом тоже вот, по-разному будет. Обычных людей та сторона давит и травит. Проходчики, если так-то долго не живут, а потому и идут туда те, кому терять нечего. «Вроде тебя?» — не удержался я. Метелька аж замер, уставившись на Ереме, круглыми от испуга глазами. «Вроде меня!» — согласился тот. «Прикипел я к Пашке. Своих детей бог не дал». Да и не принято, чтоб свои мешались-то. Вот потом, когда уже воспитанник на сам выйдет, тогда можно и семью, и деток. Я и приглядывался, и ко мне вот приглядывались. В ином разе, глядишь, и сладилась бы, а тут... Князь осерчал крепко, и арест был, и суд был закрытый. Я хоть и не дворянского роду, но дело такое, не для вольных слушаний. Метелька и жевать забыл и дышать. Понимаю. Сам шелохнуться боюсь, чтоб не оборвать этот то ли рассказ, ту ли исповедь. Там и выступили, что товарищи Пашкины, которых он спас, что командир его специально с границы вызывали. После уж лекарские документы читали, разбирались. Ну и Пашкин духовник вышел. Он-то дело и закрыл. Как? Нет, я понимаю, что в здешнем мире слово «церкви» многое значит, но чтобы настолько. А Пашка ему сказал, что если меня не уговорит, то найдет способ сам уйти, руки на себя наложит. Вот и выходило, что я виноват да невиновен, что помог ему уйти с честью и без греха, а потому ни звания не лишили, ни наград, и отпустили мир миром, только... «На Виленских землях мне лучше было не задерживаться, а идти. Куда?» «Поехал сперва в столицу. Да из дружков моих за годы мало кто в живых остался. В дом приличный меня б не взяли, потому как суд судом, а слухи слухами. Кому охота?» «Понимаю. Репутация штука хрупкая». «Делать я ничего-то толком не умею, кроме как воевать или учить. И то не грамоте с арифметикой. Деньги были первое время, но запил я, признаюсь. А домой?» — спрашиваю, очень тихо понимая, что не было у него дома. Вот как у меня не было. Особняк имелся, недвижимость по всему миру тоже, а дома такого, чтобы вернуться хотелось, не было. «Домой, в станицу». Там своя жизненная, от которой я крепко отвык. Нет, принять бы приняли, и угол нашли бы, и дело. Может, оженили бы даже. Может, и зажил бы, как многие живут. Только... не знаю, не мог я вернуться. Просто вот не мог. Глаза у него мутные, а я отмечаю, что видеть стал еще лучше. Пожалуй, настолько, что рискнул бы буквы прочесть, если было на чем. Когда загулял, так как-то все быстро и... Вроде и были деньги, а вот уже и нет. Знаю такое. Текут водой сквозь пальцы девки, рестораны и то чувство всемогущества, которое накрывает, когда ты швыряешь пачку в воздух и гогочешь, глядя, как шлюхи ползают, подбирая. Игры, да. Если играть, то тоже так, чтоб земля гудела. «Мне повезло. Я вовремя успел то ли очнуться, то ли просто все это надоело, потому как однообразная очень. Но видел тех, кто упорно цеплялся за сказку о красивой жизни или вот за угар хмельной. Хорошо, когда хмельной, но до кровавых соплей, до полной потери себя». Тут мне и предложили в артельку войти, на ту сторону прогуляться. Полынья вроде старая, путей много окрест проложено, но все одно порой попадалась добыча, особенно если рискнуть и протянуть ветку дальше. Проходчики всю добычу себе берут, ну, кроме как проценту за сам проход, но и рисково это. Вот меня и кликнули. Вчетвером собрались я, еще пара мужиков из старых артельных и сургат. А вот это интересно. И как-то более-менее объясняет неестественную совершенно разговорчивость Еремея. Не мы до того, чтобы с нами душевными терзаниями делиться, даже с учетом того, что больше делиться не с кем, а потому толкаю в метельку, которую открыл был рот, чтобы удивление выказать и дальше, слушаю, превнимательно. Так вот, протянули мы тогда на 20 шагов. Это много. Там и до развилки идти было сотню, пусть и перехоженных, но порой оно лишь во вред. А дальше туман. Фонарь его разгоняет шагов на пять. Мне и говорят, мол, ты новенький, тебе первым идти. Вот чуется, что неспроста такая высокая честь. Я что, я и пошел. Я там вижу кое-чего». Это я понял, что Еремей знает куда больше, чем положено обычному человеку. С фонарем так и вовсе ладно. Иду, иду, тяну веревку. И не заметил, как отстали мои сотоварищи. Обернулся. А глядь, они крадутся. Один справа заходит, другой слева. Зачем? А затем метелька, что когда полынья старая, то и вырабатывают ее изрядно. Твари сперва-то радуются тому, что еда сама в гости заглядывает, но после эта еда поперек горла встает. Люди, пускай супротив теней, слабые, но всякого понадумывали. Там и оградка особая, и револьверы, и пулеметы. Слышал, ставить начинают. Проволока, крученная с колючками... В общем, здоровую тварь оно не остановит, но тех не так и много на самом деле, а прочие начинают сторониться, и тогда их приманивают. И я догадываюсь, чем. Точнее, кем. Вспоминая, как то создание, занявшее тело, отреагировало на кровь. «Это... это значит на козлика?» Моя память выдала нужную подсказку – — Соображаешь, — оскалился Еремей, — оно самое. Ловушки и на обычной крови ставят, но твари тоже хитрые, не на всякую пойдут. А вот когда кровь жизнью полная, когда еще кипит, и сердце бьется, и страх тоже тут не устоят. Но козликом в тот раз стал не ты, не я. Одного на месте положил. Я же еще удивлялся, чего это они мне перед выходом все бакларочку в руки совали, уговаривали выпить, вол, полегче будет и все такое. Вряд ли понимали, с кем связываются. Кого видели? Спившегося военного, не сильно молодого, но крепкой жизнью потрёпанного, Хотя, конечно, всегда есть жертвы и попроще. Бабу там, мальчишку какого вроде меня или метельки. По спине поползли стройки пота. Со вторым поговорил скоренько, пустил крови отволок в стороночку, веревку обрезавши, Он и запел, что, мол, это не они, что промысел под Мозырем, а полынья доход давать перестала. Вот они и подрядились. А что таким макаром состояние нестабильное полынью переводят, и что в любой момент она прорывом обернуться может, так на это плевать, М да. «Ты его убил?» Тихо — тихо-тихо спросил Метелька, глядя на Еремея с детским восторгом. «Нет, медаль на грудь повесил и отпустил. Не я, тени. Тварей там хватает. Они, если так-то, бродят в тумане, что волки подли стадом. Лезть не лезут, но и случая не упустят. Тогда выжил-выскочил. И такой, что... В общем, свезло мне. Да и сургат, который подоспел, скоренько сообразил, что на сам не выберется. Вдвоем и завалили... И разделали. Там отник зубов на 10 тысяч вышло. Много. Судя по тому, что ботинки Метелька оценил в небывалую сумму 5 рублей, то 10000 тысяч — это очень много. Тогда мы и заключили договор. Сперва с сургатом поодиночке не вышли бы, и оба это понимали. Слово он дал. И держать будет. Даже такое дерьмо душой рисковать не станет. «А дерьмо, уточняю на всякий случай, первостатейное. Мозырь не лучше, но как-то привычней, что ли. Он купеческой натуры. Ради выгоды любого удавит, но и за зря куражиться не станет. Понимает, что стоящий коровы молока не надоешь. А сургат с придурью любит власть свою показать и покуражиться, но до недавних пор тихо сидел, не высовывался и мозря побаивался». А тут вот осмелел вдруг. С чего? Вопрос был адресован явно не нам с метелькою, и я потянулся к пирожным. Давно уж слухи ходили, что по прежним-то временам сургат с равным делом подрабатывал. И не с бабами. Ереме аж перекосила. А это так... вообще, ну, с честью воровской. Я пытался сформулировать, потом как там дома с человеком, которого бы заподозрили в подобном, ни один приличный бандит за стол не сядет, не говоря уже о делах всякоразных. разных. Еремей же глянул на меня, как будто ляпнул я дурость несусветную, а потом вовсе заржал откровенно так. «Честь воровская, скажешь тоже, сразу видать благородная кровь!» «Савка, какая честь у этого отребья? Нет, они там могут присочинить, но правда в том, что если за тобою сила, то все вокруг хвосты подожмут, а стоит оступиться, так всякое вспомнят, и что было, и что не было. Яша другом. Мозырь этого ублюдка не так просто к себе приблизила, потому что знакомства у сургата остались весьма полезные во всяких делах». «Верю, он не просто урод. Там, на другой стороне, он маску сменил и ловко так, будто не было того другого полупьяного, полуголовой, и желающего шокировать. А значит, масок у сургата множество. И настоящее лицо среди них он, может, и сам потерял. Слушок пошел, что покровитель у него появился. То ли старый возвернулся из столицы, то ли новый». Главное, что такое, с которым и Мозырь связываться не рискует. Он весьма беспокоен сделался в последние дни, и Полынью эту рассчитывал найти, чтобы уже ее предъявить своим покровителям, полезность свою показать. Надо же, ничего не меняется, мир другой, а принципы те же. Он бы не пустил сургата. Приходит понимание, которое я и озвучиваю, к Полынье. Зачем, если хотел взять ее сам? Именно, я тут с людьми кое-какими перекинулся словечком. Так вот, Мозырь вчера как уехал, так и не вернулся. И видеть его никто не видел. Зато Сургат держится вольно. И это плохо. Очень плохо. Потому что Мозыря, скорее всего, и в живых уже нет. Объявлять об этом не станут во всяком случае, пока Сургат нужные нити не подберет и не уберет тех, кого полагает опасным. Еремея тронет или нет? Думаешь, он захочет? В том и дело, что с ним тяжко понять, чего же он захочет. Но из города придется уйти. Я его не могу убрать. Клятва в обе стороны держит. А он? И он меня. Паритет, стало быть.